Ребята побежали в класс. Владик уселся на своё место, начал доставать тетради и учебники. И вдруг до него донёсся быстрый шёпот. 10-11. Он тут же вспомнил, что не сказал заветное слово и как закричит Петьки: "Сижу!" Все удивлённо посмотрели на Владика. Некоторые ребята даже покрутили пальцем у виска.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 Оправдывался Владик. Это я Петькино желание выполнял. Я ему проиграл. А Петька, приплясывая от восторга, кричал ребятам. Еще одиннадцать желаний! Вот умора-то! Вот повеселимся! Ха-ха-ха! Прозвенел звонок. Владик сел за парту и тут же подскочил, как ужаленный, и завопил. Сижу! А я тебе еще одно желание насчитал. ткнул Петька Владика ручкой в спину. Так что опять 12. Хи -хи -хи. А сейчас сделай вот что. И Петька зашептал Владику своё задание. В класс вошла учительница математики, Алифтина Васильевна, и сказала: "Ребята, как я вам обещала, сегодня будет контрольная работа". И тут поднял руку Владик. "В чём дело, Гусев?"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 гораздо сильнее любого фильма ужасов. Владик, красный как рак, сел, потрясённый собственной дерзостью, однако успел сказать сижу. Второе желание Петьки было исполнено. А Петька отчувствовал себя героем дня и победоносно поворачивался во все стороны, делая ребятам знаки.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 Знать надо. И мое желание выполняй, а то нечестно будет. Владик вздохнул и принялся за Петькин вариант. Еле успел потом свою задачу решить. Уроки закончились. Владик собрал портфель и вышел на улицу. Его догнал Петька. Подожди, Игусев, у меня ведь еще десять желаний есть. Слушай мой план. Я хочу проучить Катьку Плюшкину. Жечень она обожает в последнее время. Списывать не даёт. В общем, завтра принесёшь хороший мешок и поймаешь Плюшкинова куську. И будет у нас кот в мешке. Петька хихикнул. А Плюшка пусть побегает, поищет. Может, меньше воображать станет. А потом мы подкинем ей записку. чтобы несла килограмм конфет, и тогда получит куську. Здарова? Я это делать не буду, насупился Владик. Интересно, медленно произнёс Петька. Ты дал слово, что если проиграешь, станешь всё выполнять. Это дело чести держать своё слово.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 На душе у него скребли кошки. Точнее, это были не кошки, а только один котёнок, Куська. Носкрёбся этот Куська на душе у Владика изо всех сил, как дюжина здоровых котов, и приговаривал: "Почему это мы с Плюшкой должны страдать из-за твоей глупой игры? Это ты проиграл Петьке, и его дурацкое желание